Глава 11. Джастин. Пало-Альто, 90-е годы. Романтическая драма. Усевшись за роль своего новенького Макларена за миллион долларов, Маск сказал снимавшему сюжет репортеру CNN: "Настоящая награда это чувство удовлетворения от создания компании". В этот момент его обняла красивая и стройная девушка, с которой он тогда встречался. Да-да-да, но и машина тоже, проворковала она. И машина не ври. Маск словно бы немного смутился и опустил глаза, чтобы проверить телефон. Эту девушку звали Джастин Уилсон. Хотя, когда они познакомились, в университете Куинс она носила более прозаическое имя Дженнифер. Как и Маск, в детстве она проводила время за книгами, но любила больше темные фэнтези, а не научную фантастику. Она выросла в маленьком городке на берегу реки к северо-востоку от Торонто и мечтала стать писательницей. Со своими длинными волосами и загадочной улыбкой она умудрялась выглядеть одновременно лучезарной и знойной, как героиня любовного романа, который она надеялась однажды написать. Она познакомилась с Маском в Куинсе, когда училась там на первом курсе, а он на втором. Заметив девушку на вечеринке, он пригласил ее на мороженое. Она согласилась встретиться с ним в следующий вторник. Но когда он зашел за ней, Ее в комнате не было. «Какое у нее любимое мороженое?» — спросил он у ее подруги. «Ванильное с шоколадной крошкой», — ответили ему. Он купил мороженое и бродил по кампусу, пока не нашел ее заучивающий испанский текст в студенческом центре. «Кажется, это твое любимое», — сказал он, протянув ей полурастаявший рожок. «Он не из тех, кто принимает отказ», — говорит она. Джастин только что разорвала отношения с человеком, который казался ей гораздо круче, с писателем, носившим бородку-островок под нижней губой. «Я считал, что этот островок сразу выдает в парне подонка», — говорит Маск, и убедил ее сходить со мной на свидание. Он сказал ей «У тебя в душе пылает огонь, я вижу в тебе свое отражение». Его амбиции произвели на нее впечатление. В отличие от других амбициозных людей, он никогда не говорил о том, чтобы заработать деньги, вспоминает она. Он полагал, что будет либо богатым, либо нищим, но ничего, кроме этих крайностей, не видел. Его интересовали проблемы, которые он хотел решить. Ее завораживала его несгибаемая воля, которая проявлялась и тогда, когда он звал ее на свидание, и тогда, когда он рассуждал о создании электрических автомобилей. Даже когда его идеи казались безумными, невозможно было не поверить ему, потому что он сам в них верил. Они время от времени встречались, пока Маск не перевелся из Куинса в Пен, но потом остались на связи, и порой он присылал ей розы. Она на год уехала работать в Японию и отказалась от имени Дженнифер, потому что оно было слишком распространенным, и так звали кучу девчонок-черлидеров. Вернувшись в Канаду, она сказала сестре, Если Илон снова мне позвонит, думаю, я скажу ему «да». Возможно, я что-то упустила. Маск позвонил ей, когда приехала в Нью-Йорк на встречу «The Times» по поводу «Зипту». Он предложил ей встретиться. Выходные прошли так хорошо, что он пригласил ее к себе в Калифорнию. Она приняла приглашение. Он еще не продал зипту, поэтому они жили в его квартире в Пало-Альто с двумя соседями и неприучной к лотку таксы по кличке Боуи в честь Дэвида. Джастин в основном сидела в их комнате, писала и ни с кем не общалась. «Друзья не любили ходить ко мне в гости, потому что Джастин вечно была не в настроении», — говорит Маск. Кимбл ее терпеть не мог. «Неуверенный в себе человек порой бывает очень груб», — поясняет он. Когда Маск спросил у матери, что она думает о Джастин, она ответила по обыкновению прямо. «В ней вообще нет ничего хорошего». Но Маск, любивший непростые отношения, был от нее без ума. Джастин вспоминает, как однажды вечером за ужином он спросил, сколько она хочет детей. «Одного или двух», — ответила она. «Хотя, если будут деньги на нянек, я бы завела четырех». «В этом наша с тобой разница», — отметил он. «Я просто исхожу из того, что няньки у нас будут». Он сделал вид, что укачивает ребенка, и сказал... Малыш, Уже тогда он твердо верил, что им необходимо завести детей. Вскоре после этого он продал Зипту и купил Макларен. Сразу появились и деньги на няник. Джастин неуклюже шутила, что он, возможно, бросит ее и найдет себе красивую модель. Он, однако, опустился на одно колено прямо на тротуаре возле их дома вытащил кольцо и сделал ей предложение, прямо как в любовном романе. Их обоих возбуждали драмы, и они обожали ссориться. «Он был влюблен в меня, но никогда не упускал случая указать на мои ошибки», — говорит Джастин. «Но я парировал удары. Я понимала, что могу сказать ему что угодно, он и бровью не поведет». Однажды они начали громко ругаться, сидя вместе с ее подругой в Макдональдсе. Моя подруга пришла в ужас, но у нас с Илоном часто случались громкие ссоры на публике. Есть в нем нечто воинственное. Вряд ли можно состоять с ним в отношениях и не ссориться. Прилетев в Париж, они пошли посмотреть на шпалеру «Дама с единорогом» в музее Клюни. Джастин принялась описывать, какие чувства вызывает в ней изображенный сюжет, и дала ему духовную трактовку, уподобив единорога Христу. Маск назвал это глупостью. Они вступили в ожесточенный спор о христианском символизме. «Он злился и настаивал, что я не знаю, о чем говорю, что я тупая и чокнутая», — рассказывает Джастин. Он говорил мне, что точно так же себя с ним вел отец. Свадьба. «Когда он сообщил мне, что собирается на ней жениться, я не стал молчать», — говорит Кимбл. «Я сказал, не делай этого ни в коем случае, она тебе не подходит». Остановить Маска пытался и Навайд Фарук, который был с ним на той вечеринке, где он познакомился с Джастин. Но Маск любил и Джастин, и потрясение. Свадьбу назначили на выходные в конце января 2000 года на острове Сен-Мартен в Карибском море. Маск прилетел туда на день раньше — захватив с собой брачный договор, составленный его юристами. В пятницу вечером они с Джастин долго ездили по острову в поисках нотариуса, чтобы засвидетельствовать ее подпись, но так и не смогли никого найти. Джастин пообещала, что подпишет документ, когда они вернутся в США. Она подписала его через две недели, но разговор вышел крайне напряженным. «Думаю, он очень боялся жениться, не подписав договор», — говорит она. В результате это вылилось в ссору, и Джастин вышла из машины, чтобы разыскать кого-нибудь из подруг. Позже, тем же вечером, они снова встретились на вилле, но примирения не случилось. «У вилл была открытая планировка, поэтому мы все слышали их перепалку», — говорит Фарук и понятия не имели, как нам быть. В какой-то момент Маск вышел и сказал матери, что свадьба отменяется. Мэй вздохнула с облегчением. «Теперь тебе не придется страдать», — сказала она сыну. Но затем он передумал и вернулся к Джастин. Напряжение не ослабло и на следующий день. Кимбл и Фарук пытались увезти Маска в аэропорт, чтобы дать ему возможность сбежать. Но чем больше они настаивали, тем более непреклонным он становился. «Нет, я женюсь на ней», — заявил он. Со стороны церемонии, прошедшей у бассейна в отеле, казалась счастливой. Джастин так и сияла в белом платье без рукавов и белой цветочной тяре, а Маск — Роскошно смотрелся, вшито на заказ смокинге. Среди гостей были и Мэй, и Эрл, которые даже вместе позировали для фотографий. После ужина все вышли на танцпол, и Илон и Джастин станцевали первый танец. Он положил обе руки ей на талию. Она обхватила его руками за шею. Они улыбнулись и поцеловались. Но пока они танцевали, он шепнул ей, словно напоминая, «В этих отношениях главный я».